Глава 18. Несколько последних дней, а точнее, уже почти неделю, он сам себе казался заключенным под стражу, или точнее, зверем в клетке, измученным злым, с воспаленным от безысходности мозгом, затравленным взглядом, с нарастающим в душе ожиданием скорого бунта. Он устал, он не хотел дальше притворяться и делать вид, что все хорошо, что он добрый, хороший, дрессированный, что он и дальше станет жить так, как живет сейчас. Утром вставать, послушно целовать жену, съедать завтрак, если он был, уходить на службу, потом возвращаться, снова целовать жену, съедать ужин, если он был, ложиться с женой в постель, любить ее, если возникла физиологическая потребность, скрипеть зубами, слушая отвратительный говор тещи. Господи, что же делать-то? Назаров... Сунул голову под ледяную струю воды, но почти не почувствовал холода. Он ничего в последние дни не чувствовал, кроме острого желания снова увидеть Сашу. Он понимал, что не должен, но... Вчера она сама приходила в отдел. С ней беседовал Хмелев. Деликатно подбирая слова, рассказал ей о связи ее пропавшей матери с Илюхиным. Спросил, не замечала ли она ничего такого. Саша, ежесь будто от холода, но, скорее всего, от стыда, лишь отчаянно мотала головой. Это ему уже потом Хмелев рассказывал. Далее она опознавала бумаги, которые Илюхин был вынужден отдать. Потом Саша долго плакала в кабинете Хмелева. Это тоже он рассказал. «Жалко ее, капитан!» Этими словами закончил вчера свой рассказ полковник. «Мало беды, так еще и эта грязь. Разговоров теперь по городу будет. Разговоров». Видимо, от этих самых разговоров Сашин работодатель и ухажер Усов смылся за границу в спешном порядке. А перед отъездом посоветовал Саше написать заявление об уходе по собственному желанию. Ему, мол, не нужны проблемы из-за нее. Где это видано, чтобы из-за какой-то телки его тягали в полицию? Так и сказал сволочь. «Как она теперь одна!» Это уже Хмелев ему вдогонку запустил, когда Назаров, молча выслушав, пошел прочь из его кабинета. Тогда-то он и пустил ему в спину эту фразу, с которой он потом вернулся домой, провалялся без сна в постели часа три, с ней же задремал почти под утро, с ней же и проснулся. Как же Сашка теперь одна? Как станет выживать? На кого опираться? Она же такая хрупкая, ранимая и... И у нее под матрасом до сих пор хранится его фотография. Вот. Вот что было самым главным, не дающим ему покоя. Она не забыла его. Она помнила все эти годы о нем. Она, возможно, все еще его любит, только молчит, потому что он уехал 10 лет назад из города, попросту спасался бегством от гнева ее папаши, Тогда же, почти 10 лет назад, он женился на Тане, на женщине, которая все эти годы была ему верной и надежной, но не стала родной. Господи, что же делать? Как жить дальше? Как избежать притворства и никому не сделать больно? Сережа, Сережа, все остывает! Возмутилась Таня за дверью и трижды стукнула в нее кулаком. Иди завтракать! Он еще раз на дорожку сунул голову под ледяную воду, накинул на голову полотенце и вышел из ванной. «Творожная запеканка с персиками, как ты любишь!» Таня напряженно улыбалась, выкладывая из формы запеканку ему на тарелку и поливая ее сметаной. «Спасибо!» Он схватил вилку, как спасительное средство. Тут же начал ею взмахивать, терзать еду, закидывать в себя большими кусками, набивать рот так, чтобы не было возможности с ней говорить. «С ней!» с женой. «Представляешь, меня вчера до дома Серега Иванченко подвозил». Вдруг сказала она, встав у окна за его спиной. «Любезный такой, внимательный». «Угу». Кивнул он и кое-как проговорил сквозь запеканку. «Он хороший мужик». «Ну да, неплохой». Как-то странно проговорила Таня, стащила полотенце с его головы на плечи и дотронулась до его мокрых волос. «А я его никогда не замечала. Никогда». «Угу». Снова промычал он и не повернулся. Яркий солнечный свет непременно позволит ей, его жене, рассмотреть все-все в его глазах. И она поймет сразу все. И начнет приставать с вопросами, а он... Вдруг он ей скажет правду. Это же больно, ей будет больно. «Сережа, как идет расследование?» — спросила Таня, продолжая теребить его волосы на макушке, которые, на всякий случай, уточнил он и насторожился. «Я о пропавших ребятах». «Идет помаленьку», — ответил он уклончиво и тут же поспешил добавить. «Обнаружилось много белых пятен, упущено кое-что было. Думаешь, это важно? Не могу пока сказать. А вдруг? Знаешь, я вчера уже перед уходом снова и снова листал папку с делом, доставшуюся мне в наследство после Нади Головковой, и обнаружил интересную вещь, которую отозвалась Таня заинтересована». Ее пальчики скользнули с макушки на затылок, прошлись по плечам, по его спине поползли мурашки. Назаров замер с вилкой, на которой повис лохматый кусок творожной запеканки. Ему хотелось, чтобы она прекратила. Сделалось неприятно и щекотно, но он не мог ее остановить, боялся себя выдать. «Номер телефона!» — проговорил он, зажмуриваясь на мгновенье. На задней крышке картонной папки маленькими такими циферками карандашиком нацарапан номер телефона. Чей номер? Ее пальцы принялись мять его позвоночник. «Я не знаю. Еще не звонил. Да и Хмелева надо сначала спросить. Этот номер мог остаться от кого-то еще. Просто взяли папку, бывшую в употреблении, и... Тань, не надо». Он слишком резко дернулся и слишком громко возмутился, когда ее пальцы полезли под резинку его трусов. И она тут же среагировала, как хороший спортсмен. Медленно обошла его, села напротив, глянула холодно и зло. Его удивительно симпатичная жена с черными непослушными кудряшками, милым носиком и пухлым мягким ртом вдруг сделалась неприятно чужой, холодной и некрасивой. Что происходит, Сереж? Чужим властным голосом спросила Таня, и, вырвав из его рук вилку, с силой швырнула ее на стол. «Прекрати царапать тарелку, ты уже все съел». «Извини, не заметил, так было вкусно». Похвалил он, все еще надеясь, что пронесет, что не будет никакого объяснения, ему не придется снова врать про чувства и убеждать ее, а главное себя, что она самая лучшая. «Спасибо», процедила она сквозь зубы, и глаза ее сделались еще злее. Ты не ответил мне. А о чем ты? Он подтянул с плеч полотенце и начал растирать давно высохшие волосы. С одной лишь целью. Чтобы не смотреть в ее глаза, чтобы она не видела его глаз. Чтобы не ощущать особенно остро мертвую пустоту в сердце. Чтобы не задыхаться от нее. Что происходит, мать твою? Взвизгнула Татьяна и громко стукнула ладонями о стол. Думаешь, я слепая? Ты ты не хочешь меня ты ты не обнимаешь меня ночью вообще я устаю промямлил он из под полотенца в эту минуту как никогда он чувствовал себя в клетке в самом углу съежившимся загнанным туда поганой метлой уборщика и он трусил мать твою выбраться оттуда трусил схватиться зубами за край этой метлы и порвать ее в клочья трусил ничтожество «Я тоже устаю, Сережа, но это не мешает мне любить тебя», закричала Таня, вскочила на ноги и почти легла животом на стол, пытаясь содрать с него полотенце. «Скажи мне, это она? Снова она? Это все происходит из-за Сашки?» Он промолчал. Полотенце отобрать не позволил, но волосы оставил в покое, они уже наэлектролизовались и трещали от его спасительной процедуры. Он глянул на Таню, измученным затравленным взглядом. Чего ты хочешь, Тань? Я? Ее ладони легли ей на грудь. Все, что я хотела от тебя, это любви. Хоть чуточку любви, Сережа. Хоть каплю той любви, что ты испытывал к ней. Ты, ты даже не пытался, никогда не пытался любить меня так же, как любил ее. Почему? Ну, хоть каплю, почему? Потому что это невозможно. Невозможно что? Делить ту любовь на капли. И это было честно. Потом все как-то заметалось в их доме благосклонно предоставленным им огневым Игорем Валентиновичем. В его сторону летели его рубашки, майки, трусы, носки, широко растопырив рукава, летели свитера и теплые джемперы. Все, что попадалось ей под руку, Татьяна швыряла в него и орала. Боже, как дико и некрасиво она орала про его ничтожную душу, про его неудавшуюся карьеру, про его нескладную судьбу и нищенский кошелек. В принципе, думал Назаров, подбирая с пола вещи и рассовывая их по сумкам, такие слова выкрикивают миллионы женщин, когда выгоняют своих мужей из дома. Это стандартный набор упреков для развалившейся с виду благополучной семьи. Согласитесь глупо упрекать мужа в том, к примеру, что он хороший сыщик, что ни разу не оскорбил ее, ни разу не изменил, ни разу не поднял на нее руку и не швырнул в нее тарелкой с супом, который был пересолен. Это неубедительно. Неубедительно для решения, которое она приняла. А она его приняла. И озвучила, забирая у него ключи от квартиры Огнева. Я с тобой развожусь, Назаров. Все. На этом все. Он знал, что не вернется. Она знала тоже. И, провожая его до порога, с силой зажимала рот ладонью. Чтобы не смолодушничать, чтобы не остановить. А он бы остановился, взмолись она, неизвестно. Сергей перетащил сумки в машину, отъехал от дома пару кварталов, встал в тени черешневой аллеи и невесело усмехнулся. Ему трусу только что сделали щедрый подарок, ему несказанно помогли. За него приняли решение, на которое он не мог осмелиться все минувшие десять лет. Его выставили из дома, и он этому подло рад. Он испытывает невероятную легкость. А это неправильно. Это гадко, наверное. Таня, возможно, теперь рыдала. Звонила матери, жаловалась на него. Ангелина Степанна прижимала к крупному уху мобильник, гневно сотрясала воздух проклятиями в его адрес и умоляла дочь не расстраиваться. Наверное, все это происходило теперь, но это было уже где-то там, не рядом, и это только что стало частью его прошлого. Он не мог и не хотел об этом думать. Все, о чем он сейчас думать мог, это как быстрее добраться до дома Саши, как миновать утренние пробки на проспекте, как не разминуться с ней, как застать ее дома как убедить в том, что он должен быть с ней, только он, только с ней. Ее калитка снова оказалась незапертой, и у него снова отчаянно заколотилось сердце. «Ты чего не запираешься?» заположно завопил он, влетая в ее прихожую. «Почему все открыто, Саша?» Саша вышла из кухни с чашкой кофе в руках, в майке и пижамных брючках, босиком, без тапочек, волосы не причесаны. «Ты чего орешь?» Спросила она и сделала глоток из чашки. «А ты чего не запираешься?» Проворчал он, сбросил с ног мокасины, пошел мимо нее в кухню. «Кофе есть?» «Есть». Он сел к столу. Саша налила ему из кофейника большую пузатую чашку. Поставила на стол молочник, сахарницу. Подумав, влезла в холодильник, достала тарелку с нарезанной колбасой и сыром. Села напротив. «Чудеса», — подумал Назаров. Он за утро... Ухитряется второй раз позавтракать со второй женщиной. Щедро одаривает его утро. «Я не голоден», — отозвался он, когда Саша молча пододвинула ему тарелку с колбасой и сыром. Жена накормила завтраком, ехидно поинтересовалась она, принявшись тут же накручивать на ладонь прядь непричесанных волос. «Жена», — кивнул он, прячась за пузатой чашкой, — и тут же добавил. «Бывшая». Ого, стремительно развиваются события. Просто сказала, без особой радости или огорчения. Сказала, поставила свою чашку на стол, сложила руки, как школьница, уставилась на него, не жадно, нет, просто рассматривала, будто вспоминала. А ко мне зачем? Нарушила анатомительную паузу, в течение которой он нарочито громко хлебал из чашки, а она его рассматривала. По делу или как? И по делу тоже. Все. Кофе в чашке закончился, прятаться больше было незачем. Он поставил ее на стол рядом с Сашиной чашкой. Тоже уставился на нее, только вот так смотреть, как она, он не мог. Он видел все по-другому. Перед ним сидела непострадавшая молодая женщина, которой он должен был задать несколько вопросов и свалить. Перед ним сидела его любимая. С невыспавшимся, угрюмым, но самым прекрасным лицом на свете — со спутанными волосами, всегда напоминавшими ему шелковые нити или водоросли, если она плыла рядом с ним. «Кстати, она накручивает прятки на ладошку. Это ведь его привычка. Он так всегда делал. Хрупкие ключицы под майкой, родинка на предплечье. Как он мог думать, что забыл все это? И по делу тоже», — повторил он. «А если опустить дела, то зачем?» Машину поставил рядом с воротами, кивнула Саша на окно. Ты так ее не ставил никогда, оставлял у аптеки. Почему? Потому что... Потому что я надолго, Саня. Он опустил глаза на ее ладошки, пальчики слегка подрагивали. Она волновалась? Она волновалась. Делала только вид, что сильна и независима. Только делала вид. И как надолго? Спросила она и сжала пальчики в кулачки, и повысила голос до гневных ноток. «На время расследования?» совсем буркнул он и глянул ей в лицо. «Ты не рада?» «Не настолько, чтобы броситься тебе на шею», — дернула она плечами и отвела глаза. «Ты поскандалил с женой, пришел ко мне. Почему? А если мама вернется, что будет, представляешь? Как ты объяснишь ей, что ты здесь, или...» Или ты уверен, что она не вернется, Назаров?» И Саша расплакалась. Уронила голову на руки, уложенные на столе, плечи судорожно вздрогнули, худенькая спинка ощерилась бугорками позвоночника, лопатки заострились. Ему видно было прекрасно. Вырез на майке был глубокий и спереди, и сзади. И жалко ее было так, что сердце заходилось, и обнять хотелось и утешить, только как, наврать? Он не мог. Он был уверен, что Алла Геннадьевна не вернется, и был уверен, что убили ее в собственной постели, раз поменяли постель и выстирали тщательно, прокипятили даже. Но он не потому к ней пришел, что уверен в гибели ее матери. Он пришел к ней. «Я пришел к тебе, потому что ты до сих пор хранишь мою фотографию под своим матрасом», выговорил он вслух то, что подумал. Плач прекратился. Саша подняла голову. Вытерла слезы ладошкой, шмыгнула носиком. «А ты? Ты, Сережа, что хранишь и где?» — спросила она с обидой. «Я?» Он стукнул себя кулаком в левую сторону груди. «Все вот здесь, Саня. Все здесь».